Глава четвертая Хельга действовала быстро, даже быстрее, чем я рассчитывал. Ее заботливое материнское сердце, а также желание побыстрее выдать сыночка, грозилось костью встать в моем горле. — А вот и наши трудяги! — весело прикрикнула спрятавшееся под слоем сажи лицо старухи же представить не могу, как-то умудрялась так сильно запачкаться. На мой взгляд, даже трубочисты и то почище выглядели. За спиной матери показались две незнакомые женщины. Одна была ростом Сигрид, закованная с ног до головы в сияющую сталь. По возрасту ровесницы Хельгия. Лицо смуглое, взгляд пристальный, виски седые, коротко стриженные а на груди — мастерски выбитый герб в виде орла, раскинувшего в обе стороны крылья. Точно такой же, как и на плащах патрульных, встреченных нами на улицах. Вскоре та, приветственно поклонившись, представилась, подтвердив мои догадки. Эльга Бетфорд, командир городской стражи и, как я полагаю, моя будущая теща. А за ее спиной Брунхельда Бетфорд, моя дочь и по совместительству главный карающий меч нашего рода. Ей всего двадцать семь, а она уже закончила первый курс ведьмовской багрея и даже получила титул, а вместе с ним и ведьмовское имя — Бьянка. Такая же смуглая девушка, миновав мать, встала предо мной и поклонилась. На ее безэмоциональном лице красовались яркие золотистые глаза, в блеске которых я мог видеть собственное отражение. Вдоль белой рубашки и до такой же короткой юбки бежали длинные темные волосы. На ее поясе красовались два флакона, а на бедре клинок. Именно последний вызвал во мне бурю негодования и злобы нужно а также рукоять были в засохшей крови. Хозяйка просто безалаберно относилась к своему обмундированию. Оценив представшую передо мной огненную королеву, поневоле я задался вопросом, скольких-то успел убить перед тем, как получить этот холодом обжигающий взгляд. Нашу немую дуэль матери восприняли как нечто забавное по дружески хлопнув Эльгу по спине, Эльга предложила старой знакомой попробовать, что же там принесла старшая Сигрид, а также обсудить волновавшие оба рода вопросы. Глядя на раскинувшуюся на столе поляну с мясом, свежим хлебом и двумя кувшинами, один из которых, судя по виду, уже был пуст, Я понял, что наши состоятельные гости прибыли давно и, судя по их виду, не собирались уходить. Все эти наигранные улыбки, любезности, подарки, а также сверкающие доспехи и украшения на них не давали мне покоя. Бетфорды были богаче нас и в разы превосходили по статусу. Навязчивость старшей Эльги казалась подозрительной, и неразумной. И невозможность на этом коварном лице распознать истинные мотивы только подогревала мой интерес. Так почему именно я, уважаемая Бетфорд? У вас очаровательная дочь, к тому же, как вы и сказали, с огромным потенциалом в магии. Мой резко прорезавшийся голосок обеспокоил мать. И повеселил сестер. Отчего-то те тоже не горели желанием отдавать мою тушку знатным гостям. Хм! Откинувшись на единственном в доме стуле со спинкой, в заботливо предоставленном гости, женщина по имени Эльга задумалась. «Вы, молодой человек, умеете задавать правильные вопросы». «Похвальная черта, которой, к сожалению, не владеет моя дочь», — печально вздохнув, заявила Эльга. «К тому же та, владея огромной мощью, еще вдобавок владеет и огромной ленью, необразованностью и невоспитанностью. Глупый ребенок умудрился закончить первый курс престижной багры, не умея даже читать». Вы наверняка знаете, что я и сам не закончил школу. Из воспоминаний старого я местные учебные заведения в довольно позднем порядке принимали своих абинтурентов. Так, к слову, до шестнадцати лет в этих краях дети набирались ума в цеховых мастерских и лишь после, овладев будущими специальностями, допускались к изучению грамоты и прочего. Объяснений тому у меня не было, да и не задумывался я до этого момента по этому вопросу. Школы мне еще не хватало. — Знаю. Кажется, вы не нашли общего языка с кем-то из знатных мальчишек. Вы, дети, бываете порой такими грубыми и жестокими друг к другу. Улыбнувшись, наполнила кружку Элем стражница. А после, выпив, желая услышать еще один вопрос от меня, усмехнулась. И, не дождавшись его продолжила. Я хочу, чтобы вы вместе с Брунхильдой закончили хотя бы один курс. До конца учебного года времени в обрез, а без банального умения бегло читать ее не пустят на изучение второй ступени ведьмовских искусств. Разумеется, семья Бетфорд возьмет на себя решение всех финансовых вопросов. От последних слов глаза Хельги одобрительно зажмурились Обучение здесь стоило дорого, но и перспективы перед учениками открывало немалое. Закончивши школу, я мог стать бухгалтером, казначеем у какого-нибудь рода или самым обычным писарчуком. Вот только мне, человеку, планировавшему возглавить весь преступный мир этого города, Подобная перспектива казалась слегка сомнительной. — Наймите репетитора или какого другого учителя, уверен, так будет быстрее. Мой ответ привлек внимание Бьянки и слегка разозлил мою мать, ее не желавшую озвучивать при всех неприятную правду подругу. — Будь на то возможность, так бы и сделала мальчик. — проговорила Эльга, хмуро глядя на Хельгу. — Так в чем проблема? — подтрунивая над злобным тигром, продолжал выводить ту из себя я на потеху моим улыбчивым сестрам. — В том, что она, ленивая и невыносимоупрямая баба, влюбилась в хитрого лиса вроде тебя. Едва сдерживаясь от благого мата, вдоволь повеселив всех собравшихся, и, пристыдив едва покрасневшую бруну, рыгнула стражница. — Хельга, мы с тобой давно уже знакомы, однако этого было бы недостаточно для того, чтобы я лично пришла сюда с ней и первой завела эту тему. Скрестив руки на пузе, удовлетворенно поглядывая на меня, мать кивнула. Чем таким смог заинтересовать Брунхильду Глауд, я и сам вспомнить не мог. Каждая попытка отзывалась сильной головной болью, тем самым подогреваемая мою любопытную натуру. Разумеется, такое ее пристрастие к какому-то из ваших мест не могло остаться незамеченным. Ее вечерние вылазки в ваш район, а также попытки встретиться с Глаудом — «стали вызывать все больше ненужных вопросов у моих подчиненных, рано или поздно все равно узнавших бы правду и поставивших под удар наш статус. Поэтому уж лучше пусть женится в открытую чем встречаются тайком». На эти слова матери Брун едва заметно улыбнулась. «А это значит, что кое-кому придется постараться для того, чтобы стать хотя бы маломальски достойным тестем» и более-менее приличным мужем. Ваша совместная учеба, а также успешное завершение курса станут приемлемой для меня оплатой и залогом вашей помолвки, вслед за которой Брун вновь на год отправится в Багре, а муженек пойдет к нам в родовое поместье на обучение казначейству. Слышал от своих воительниц, вы сегодня хорошо поторговали. И мальчик проявил в этом недюжинную смекалку и умение. Есть в этом городе хоть что-то, чего бы эта старая баба не знала. Вся моя жизнь, планы, выстроенные на годы вперед, рушатся на глазах. Данное заявление старший Бетфорд пошатнуло мое внутреннее спокойствие. Взявшись за кружку, одобрительно закивавшись, Игрик, Я стал прикидывать, как избежать этой весьма нудной и скучной участи. Мне не нужны были Бэтфорды для достижения моих целей, не нужны были их деньги и влияния. Все, что мне было нужно, так это время и свобода. И именно их у меня сейчас пытались отнять. Глауд не будет казначеем, — неожиданно подала голос Бьянка отчего первые глотки хмельного напитка с облегчением проскользнули в мой желудок. «Он станет частью моего эскорта!» Прыснув напитками на стол и под ноги, поднявшие кружки матери, понимающе взглянули на Брунхильду. «Ты спятила?» Пытаясь понять, не ослышалась ли она, Со злобой и опаской в голосе спросила Хельга. «Дочь моя, если это была шутка, то тебе самое время об этом нам сказать». Даже не обидевшись на столь вульгарное обращение подруги к отпрыску, поддержала ту Эльга. Недовольство женщин, как и мое удивление, можно было понять. Эскорт — так называемая боевая группа поддержки любой уважающей себя ведьмы. В основе своей эскорт состоял из таких же, как и она, магов или ведьм, но ниже по статусу или славе. Также в каждой такой группе была парочка смазливых мальчиков, использовавшихся для выпуска пара и всего прочего. Множество ребят моего нынешнего возраста могли о таком только мечтать. Но как же, ведь это приключение путешествие и прочая ванильная фигня, манящая несформировавшиеся умы, неспособные заметить кроющиеся за подобным неудобства, такие как туалет в кустах и на морозе, спать на земле и не жрать сырое мясо целыми днями из-за того, что походная кухня или еще что-нибудь на местный аналог, Застряла в дороге. — Нет уж. — Это слишком опасно, двусмысленно и дорого. Люди могут неправильно понять, да и к тому же мальчик слишком слаб. Погляди на него, Брун! — вступилась старшая Бетфорд. — Согласна. После вашей помолвки Глаут останется в городе. И точка. — и Я запрещаю. — взяла слово Хельга. «А может, меня хоть кто-нибудь о чем-то спросит?» «Строй из себя недотрогу» и перейдя на повышенный тон, прикрикнул я. «Ты никуда с ней не пойдешь. Помолвка еще ладно, но никаких путешествий!» и Не желая меня слушать, продолжала говорить мать. «Да я вообще ни на ком жениться не собираюсь!» Показушно стукнув кулаками, встал я из-за стола и ускоренным шагом отправился в свою комнату. Мотивы и намерения женщин, собравшихся здесь, мне были ясны, так же, как и то, что Хельга вместе с семейством Бетфортов не отступит. Этой импровизированной обидой я выиграл себе пару дней на освоение города, на разведку обстановки и налаживание своих первых связей. Брунхильда, она же Бьянка, как ни странно, мне было нужна. По факту она являлась тем, о ком я не имел ровным счетом никакой информации, ведьмой. Именно взятие ее в оборот с попутным выуживанием нужных мне данных было первостепенной моей задачей. Я помнил, как одна из ее сестер еще этим днем застала меня врасплох, спикировав с неба. Тогда мне повезло, но впредь подобных глупых ошибок стоило избегать. Отныне все сказочные фишки, типа неуязвимости, невидимости, левитации и прочего, стоило брать в расчет. Трудно, сложно, но при должном анализе большинство вопросов можно было решить собственными силами. Большинство, но не все. Сейчас, закрыв за собой двери, прихватив с собой флакончики с эликсиром, я планировал прогуляться по местным крышам. Даже если кто-то из веских родственников решится ворваться в комнату, у меня после сценки за столом будет хорошее оправдание. А в том, что мы с моей прекрасной бьянкой еще встретимся, я чего то не сомневался. Надев одежду потемнее, я прихватил старые кожаные башмаки, чем-то напоминавшие чешки. Быть может, именно в них глаут некогда и ходил в местную академию. Створки окна со скрипом распахнулись выругавшись я пометила у себя в голове по возвращению смазать их и довести механизм до идеальной работоспособности бесшумности не успела моя нога коснуться карниза шедшего к крыши соседней одноэтажки как чей то голос заботливо меня предупредил это опасно сидевшая над окном бруун свесив вниз свою любопытную головку глядя мне прямо в глаза, протянула руку. «Я помогу», — добавила она, а следом, взлетев на из ниоткуда взявшейся под той посохи, за ручку провела меня к той самой крыше. Девушка была немногословна, задумчива и, как мне казалось, даже слегка антисоциальна. Понимая, что разговор у нас будет не самым многословным и очень долгим, вздохнув, я своей пострадавшей пятой точкой устроился на старой черепице соседского дома, позволяя тем самым ведьмочке первой начать наш с ней разговор. Она была любопытной особью, ну, или, вернее, любопытными были ее способности. К людям, как к виду, я не испытывал ровным счетом никаких эмоций. Привыкший подстраиваться под их правила и порядки, я был больше чудовищем, чем человеком. Ведь погиб сегодня вся моя семья, вряд ли я бы сильно огорчился. Разозлился, да. Я не люблю, когда трогают мое. Но не огорчился понимая что моя прогулка может накрыться медным тазом, я решил поиграться с ведьмой, тем самым попытавшись заставить ту покатать меня на своем большом и деревянном посохе. Одна эта мысль в голове, звучавшая пошло и двусмысленно, меня забавляла, а тут еще и такой необычный индивид, не поиздеваться над которым я не мог. Спросишь нечто банальное типа «почему я тебе не нравлюсь» или «почему ты меня отвергаешь», и это будет наш с тобой последний в жизни разговор. Глаза Бьянки в удивлении распахнулись. Кажется, в своих предположениях я попал в самую точку, застав ту врасплох и заставив еще на добрые десять минут задуматься. Не знаю, сколько бы мы так сидели, если бы я не решил той помочь. Не переставая, я кидал косые взгляды то на ее посох, то на облака, и, наконец-то, до нее дошло. Не говоря ни слова, она, ища обходные пути, поставленного мною требования, пальцами прихватив меня за куртку, указала сначала на свою метлу, а после и на небо с пролетавшими по нему разорванными облаками. «Хочешь меня покатать?» В ответ та лишь кивнула. А после, когда я засобирался, при помощи всего одной своей правой закинула меня наверх. В ее глазах читалась некая растерянность. Она хотела о чем-то предупредить, но не могла. договори «Да уже!» Пусть ей было двадцать семь, но, боги, как в мире с обратным реверсом полов можно быть такой тихоней? Хотя и сам Глауд был фриком даже для своего общества. И, кажется, постепенно я понимал, что она нашла в нем. Ведь по факту они были очень похожи. С тем мертвым мальчиком, оставшимся навсегда в той подворотне. Но не со мной. Обхвати меня руками и не кричи. Летать ночью запрещено. Поймают — накажут. С этими словами посох, словно какой-то управляемый вертолет, взмыл вертикально вверх, нарушая все мыслимые законы физики. Кусок дерева просто взлетел. Ни шума, ни гула. Оно просто то набирало скорость, то останавливалось по воле хозяйки, специально разгонявшийся и делавший крутые виражи, для того, чтобы в такие моменты я посильнее прижимался к той. Все это время, пока та в тишине над городом, я смотрел и запоминал. Улочки, дома, патрули с факелами. За десять минут все не рассмотришь, да и за двадцать. Но летали мы, слава богу, долго. Рассчитывавши на мою просьбу о спуске, Бьянка раз за разом наворачивала круги. Больше трех часов мы провели в небе, и этого было вполне достаточно. меня могут искать Проговорил я, но та и бровью не повела. «Брунхильда, ну, пожалуйста, опусти меня на землю!» Улыбнувшись, попросил я, и та послушно принялась забавлять высоту. «Не знаю, что ты нашла во мне ранее, но скажу прямо, Бьянка, я изменился, и того старого Глауда, которого ты знала, больше нет». Если не хочешь горя для себя и своей семьи, то лучше не связывайся со мной. Останемся друзьями, будем общаться, но если решишь зайти дальше, то предупреждаю, рискуешь столкнуться с настоящим чудовищем. У Брунхильды были проблемы, некое психическое отклонение или какая-то детская травма, итогом которой стала полная замкнутость. И видел, как-то общалась с матерью и моими родными, держа всех на расстоянии. от чего то лишь меня она не боялась подпустить. Я видел это точно так же, как и видел всю ту кровь, застывшую на ее руках, теле и лице. Эти глаза были глазами убийцы, а я таких не щадил. И мое предупреждение, когда неуважение прошлому хозяину моей оболочки было первым и последним. — Чудовище! Ты... Ты даже не представляешь, как выглядят настоящие чудовище холодно произнесла Брун, зацепившись мыслями за одно из своих темных воспоминаний. Я узнаю, кто напал на тебя и твою сестру. Обещаю, я сделаю так, что все к этому причастные больше никогда не встретят рассвет. Вернув меня в мою комнату, Таня, сказав ни слова, исчезла в ночном полумраке, оставив на моих плечах ещё парочку забот. Только мстительной ведьмы, лезущей в мои планы, мне не хватало. По-хорошему, столь сильную фигуру следовало как можно скорее обработать и поставить на шахматную доску. Вот только допустив подобное, став частью их семьи, я не мог. Подобным жестом я сам поставлю себе шах. Ведь выбираться из трущоб, где почти нет патрулей и уличных фонарей, куда проще, чем с улицы, где на каждом шагу посты, и все сверкает, словно в новогоднюю ночь. Да и к тому же мосты. В городе его окрестностях их было всего три, через которые можно было перебраться на противоположный берег. Первая и самая ближайшая переправа была прямо в городе и шла через торговый остров вторая у внешней стены, а третья где-то в километрах двух от города. И словно этого недостаточно, по ночам все мосты были подняты для безопасного сплава галер, шедших вниз парике прямо к выходу в море. У меня не было выбора. Только здесь и только в этом районе я мог воплощать свои планы и замыслы в жизнь а значит, придется немного подредактировать планы у моего незадачливого семейства. Но это после. А пока что вернемся к нашим кроликам. Во время моего возвращения с ведьмой я заметила одну любопытную мордашку, высунувшуюся из-под какой-то мусорной кучи. На востревушке бедняжка решила с кем-то поделиться увиденным. Даже не удосужившись, проверят, не следят ли за следящей. Милая детская наивность и неопытность сыграют с ее хозяйкой злую шутку. Я был уставший, голодный и злой. Мне требовалась эмоциональная подзарядка. И пусть я не планировал так рано вступать в игру, но ситуация того требовала... Требовала... Я шел на свою первую охоту.